Похоже, ты провёл колоссальную работу, Оскар. Спасибо тебе. Это наименьшее, что я смог. Жаль, что меня не было здесь вчера. Можешь не жалеть. Я полагаю, отдел безопасности жаждет ввести целый ряд новых процедур. Да, конечно. Сегодня нам предстоит принять несколько решений по этому вопросу и рассмотреть новую программу сборки. Пока ты не осмотришься, я возьму на себя все внешние связи. Отлично. Я сейчас же этим займусь. У меня есть кабинет. Я освободил для руководящего состава часть помещений в третьей башне. Да, с тобой хотят встретиться представители сил безопасности. Они могут подождать. Оскар заметно смутился. Было бы неплохо покончить с этим сразу, как предложил мистер Шелдон. Он здесь? Последний из «Мстителей» АЛАМО был уничтожен роботом FTY-897 во время попытки прорваться к переходу через седьмой испытательный участок. Атомный лазер пробил его защитное поле и нанес сокрушительный удар по корпусу. От взрыва основной энергетической батареи машина разлетелась на две половины. Верхняя часть врезалась в стеллаж с хрупким оборудованием, а нижняя ударила в композитную перегородку и вверху И разбила её вдребезги, ослабив крепление потолка. При ударе оторвалась одна из конечностей, застрявшая в бетонном полу. Технический персонал службы безопасности ККАТЭ всю ночь устранял угрозы взрывов и замыканий в обломках, и на утро на каждом предмете появились красные бирки, возвещавшие о том, что данный элемент неактивен и безвреден. Его было так много, что машина казалась похожей на странного церемониального монстра, участвующего в китайском празднике. Паула медленно обошла вокруг верхней секции и нагнулась, чтобы рассмотреть связку разбитых сенсоров на голове робота. Директор управления по расследованию особо тяжких преступлений Рафаэль Колумбия вместе с Мелом Ризом стоял в центре разгромленного помещения, наблюдая за осмотром поврежденного бронированного чудовища. Вода после тушения пожара стекала на них с балок перекрытий, а дорогие туфли давно промокли в многочисленных лужицах. Паула провела пальцем по искорёженной полимерной броне. ощущая, как сдувшаяся тонкая углеродная пленка осыпается от легкого прикосновения, словно старинная бумага. «Не так уж плохо для оружия, которому больше полутораста лет», — заметила она. «ККТ повезло, что капитан Кайм был на орбите и взял руководство на себя». «Точно», — согласился Мэл Рис. «Я предпочел бы, чтобы ККТ повезло немного раньше», — сказал Рафаэль Колумбия. У нас по предварительным подсчётам 107 человек погибли, и ещё 18 пропало без вести. Финансовые убытки ещё уточняются, но они составят не меньше 2 миллиардов. И мы не получили никакого предварительного предупреждения, ни малейшего намёка. Это самый разрушительный террористический акт за последнее столетие. Численность погибших в националистических конфликтах бывала и выше. «Но это...» — он широким жестом обвел разгромленный зал. «Это наш просчет. Это прямой вызов управлению. Я не потерплю такого ужасающего попирания закона и порядка». «Мы их поймаем», — заявил Мэл Рис. «В этом можно не сомневаться. Ваш отдел не одно десятилетие занимается этим делом. Я ожидал лучших результатов». Паула прервала осмотр Мстителя Аламо. «Это я десятилетия занимаюсь делом Йохансона, а не мистер Рис. И я искренне надеюсь, что вы не ожидали от нас какого-то заблаговременного предупреждения». «Паула?» – воскликнул Мэл Рис. Ее взгляд мгновенно заставил его умолкнуть. «Тому, что Брэдли Йохансон так долго ускользает от правоохранительных органов Содружества, есть две причины». Ресурсы, выделенные на его поимку и пресечение его деятельности, абсолютно недостаточны. И это политическое решение, принятое вашими предшественниками, мистер Колумбия. Кроме того, он получает помощь от человека, близкого к влиятельным кругам содружества. "Чепуха", отмахнулся Рафаэль Колумбия. "Даже при нынешнем финансировании нашей работы он не мог бы ускользать от меня в течение 130 лет". Это просто невозможно. Если бы он держался в тени и вёл скрытую жизнь, я бы уже схватила его. Но он лидер преступной организации, непрерывно поставляющей оружие на планету Дальнюю, и поэтому постоянно находится в поле зрения наших источников информации и программы наблюдения. Чтобы избежать ареста в таких условиях, ему необходима чья-то помощь. Он действует не в одиночку. Вы понимаете, о чём вы говорите? Вам известно, сколько составов парламента сменилось с тех пор, как он основал это смехотворное движение хранителей, и никто никогда не оказывал ему поддержки, не говоря уж о том, чтобы подозревать в этом всех подряд. Администрация меняется, а влиятельные группировки остаются. Я не собираюсь стоять здесь и выслушивать обвинения в участии в каком-то коррупционном заговоре. Мне безразличны все ваши убеждения и похвальные записи в личном деле. Я глава этого управления, и вы обязаны относиться ко мне с должным уважением. Уважение надо заслужить, мистер Колумбия. Всё. Мелрис примирительно поднял руки и встал между ними. Если бы Йохансен мог вас сейчас видеть, он был бы в восторге от вашей стычки. В этот момент вы оба оказываете помощь именно ему. Спасибо, что напомнил, бросил Колумбия. Он метнул на Паулу взгляд, способный сокрушить любого из его подчинённых. Но Паула, похоже, и не заметила этого. Вопрос первый, заговорила она. Почему вы уверены, что это он? Колумбия раздражённо махнул рукой, предоставляя объясняться начальнику отдела. Метод операции, сказал Рис. Во всём этом видна рука Адама Элвина. Мы считаем, что это он подготовил диверсию. Это маловероятно, возразила Паула. После Абадана Элвин не принимал участия в террористических актах. В последнее время он занимается исключительно поставками оружия для Йохансена. Рафаэль Колумбия презрительно хохотнул. В нашу эпоху фактор времени ничего не определяет. Я думаю, вы, главный следователь, не можете этого отрицать. Во всех недавних выступлениях хранителей второй шанс рассматривается как проект Звёздного странника, напомнил Рис. И только у них есть хоть какая-то причина помешать миссии. Причина? задумчиво повторила Паула. Подобная акция в пределах содружества означала бы для Йохансона кардинальное изменение политики. «Кто знает, о чем думает этот безумец?» — воскликнул Рафаэль Колумбия. «Он не безумец», — возразила Паула. «Может, он и заблуждается, но в способности мыслить рационально ему нельзя отказать». Рафаэль Колумбия показал на обуглившиеся останки Мстителя Аламо. Вы это называете рациональным мышлением? Мы ведь всего в паре сотен метров от перехода, и два других робота смогли сквозь него пройти. Не забывайте о кинетической атаке на сборочную платформу. Они едва не добились своего. Я считаю, что план был весьма удачным. Что бы мы о нём ни не думали, Йоханссона нельзя назвать глупцом. Если за этим действительно стоит тон «Значит, происходит что-то непредвиденное, а Мария Селеста не могла прилететь с пары Дайсона?» «Это маловероятно», — ответил Уилсон. Он подошел с противоположного конца зала и почтительным кивком поприветствовал Рафаэля Колумбия. «Паула Мия, встреча с вами для меня большая честь. Я следил за многими вашими расследованиями». «Капитан...» «Мы обсуждали вероятность связи между парой Дайсона и Марией Селестой с директором исследовательского института на дальней», — сказал Уилсон. «Он отрицает ее существование, и я склонен ему поверить». «Для теоретиков-заговорщиков официальное отрицание является лишь поводом для пропаганды», — заметила Паула. «Особенно, если заявление сделано директором института». Нам известно, что Йохансен уверен в этой связи. Это его проблема, Паула мрачно усмехнулась. Вам только что тоже пришлось с ней столкнуться. Я хочу его остановить, заявил Рафаэль Колумбия. Ваш начальник заверил меня, что вы лучше, более того, единственный, кто мог бы справиться с этим делом. Вы согласны с ним? У меня действительно имеется определённый опыт. признала Паула. «Но для ареста Йохансена мне необходимы полная поддержка управления и существенные ресурсы». «Вы их получите, чего бы это ни стоило. Можете создать собственную команду, взять любого сотрудника, независимо от того, над чем он работает в настоящий момент. Это дело первостепенной важности». «Очень хорошо. Я начну работать со своими нынешними коллегами, и а по мере появления новых направлений в расследовании будем расширять круг поисков. А от вас, мистер Колумбия, мне потребуется поддержка в политических кругах. Служба безопасности ККАТ, наверняка, захочет заняться этим случаем самостоятельно. Прошу вас поговорить с мистером Шелдоном и уговорить их воздержаться. Я напомню ККАТ и причастности к акции их сотрудников. сказал Рафаэль Колумбия, не обращая внимания на лёгкую усмешку на лице Уильсона. Благодарю вас. А теперь объясните, как можно было провести контрабандой три действующих мстителя Аламо. Это была не контрабанда, ответил Рис. Согласно экспортным накладным, они числились как действующие экспонаты, направляемые в новый музей Аншина. Перевозка была оформлена законно. Новый музей? В этом-то всё и дело. Есть участок земли, приобретённый 3 месяца назад, и есть зарегистрированная компания, но нет ни здания, ни даже планов застройки. На счету компании имеется несколько тысяч долларов Аншина, перечисленных с одноразового счёта на Бидаре. Проследить этот счёт невозможно или, по крайней мере, очень трудно. Ага, удовлетворённо кивнула следователь. «Действительно похоже на работу Элвина». «Верно. Мстителей Аламо законным путем приобрели у дилера через неделю после того, как была зарегистрирована компания, заявившая о постройке музея. На тот момент они и в самом деле были недействующими экземплярами. Некоторое время они реставрировались для экспозиции на Демократической Республике Новой Германии». Компания, занимавшаяся этим, была по нашей просьбе опечатана полицией ДРНГ, и сейчас идёт проверка её отчётности. А что известно о космопланах? спросил Уилсон. Взяты в аренду абсолютно законопослушного коммерческого оператора здесь, на Аншине. И опять же, компания-арендатор оказалась пустышкой. Воспользоваться ими в качестве кинетических ракет было очень просто. Стоило только изменить программу управления. Это не трудно. Мы послали людей в пункт отправления, но не ожидаем от этого значительных результатов. А эти хранители способны повторить попытку, спросил Уилсон. Йоханссон уже больше 100 лет организует нападения на исследовательский институт на Дальний, сказала Паула. И надо принять во внимание, что данная атака была лишь первой попыткой уничтожить, второй шанс